На дне старых туалетных флаконов он также не раз находил частицы своего былого существования. Всякие блуждающие запахи, запахи улиц, полей, домов, мебели, приятные, дурные, тёплые запахи летних вечеров, морозный запах зимних ночей всегда живляли в нём забытое прошлое. Мапасан сильна, как смерть. Перевод Лернера. Мапасан Полное собрание сочинений в 12 томах. Москва, Правда, 1958. Страницы 222-223. Ещё более тончённым насладострастию предаётся Доминик, черпающий в обонятельных воспоминаниях такие чувственные наслаждения, каких не могло бы ему доставить присутствие любимой женщины. Мельчайшие особенности её одежды и облика Экзотические духи, которые она любила и по которым я бы узнал её с закрытыми глазами, всё вплоть до полюбившихся ей недавно цветов, всё это оживало с поражающей отчётливостью, но вызывало во мне иное волнение, чем её присутствие, то была как бы сладостная тоска по вещам, которых больше нет. Для отвернутого влюблённого, заточившего себя в деревне, Зима — это прежде всего время гедонистических воспоминаний о шумах, видениях и запахах. Вечность аромата — излюбленная тема Бодлера. А боняние у него обретает удушающую силу воспоминания, что остается от человека и его любви тем, кому он был дорог. Аромат, заточенный во флаконе, запах, таящийся в недрах шкафа или могилы, Некоторые парфюмеры превосходно поняли это и стали предлагать своим клиентам флаконы в форме могил для духов Умерши возлюбленной. Вдыхая некоторые запахи, можно воскресить целое общество или цивилизацию былых времён. Одна почтенная пожилая дама была очень взволнована, уловив в Сен-Клу Людовика XVIII запах экскрементов царившей в Версале при Людовике XVI. Она признавалась «Виоле-ле-дюку», что подобное аристократическое пренебрежение запахом дерьма пробудило в ней острую ностальгию по ушедшей молодости и рухнувшему старому режиму. Прогуливаясь по Фонтенбло, Фредерик и Розанетта ощутили это испарение веков. «Теофель Готье» Одержимый видениями прошлого, рассчитывает на гранитную прочность древних благовоний, которые помогут ему перенестись душой в иную реальность. Готье. Нож ко мумии. Перевод Гнединой. Арья Марцелла. Перевод Гунста. Готье. Два актёра на одну роль. Москва, правда. 1991. Страница 203, 459. Некленный ладан торжествует над временем. Сквозь его священные испарения чувствительный верующий прозревает жертвоприношение прошлого. Едкий запах времени потрясает. Боглер, флакон. Учебники по парфюмерии уподобляются историческим сочинениям. Автор одного из них Кле ясно осознаёт, что страсть к запахам неотделима от погружения в головокружительной бездны истории. Дезэссент пытается воскресить прошлый путем научной реконструкции его альфакторной среды, воссоздание запаха упраздняет историю. А боняние, выявляющее единство неповторимого «я», утверждает и единство времени. Кадильница в Алькове. Раз ученый решительно утверждает, что у каждого человека есть свой «я», Специфический запах значит ощущать его. Следить за малейшими алфакторными изменениями своего тела это осознавать свою природу, свою сущность. Вдыхая запах красного дождя своей зрелости, Полина Кеню ощущает своё женское предназначение. Золя радость жизни. Заля Собрание сочинений в 26 томах Москва Художественная литература 1963 том 9 страницы 560-561. Большая девочка получает нарциссическое удовольствие, вдыхая в одиночестве свой запах и ощупывая себя взглядом. Френология доводит эти идеи до предела. Она утверждает, что запах есть одно из проявлений живых существ. подобно линии цвету и звучанию. Известно, какое влияние оказала эта наука в особенности на Бальзака. Добряк Бирото избрал профессию торговца парфюмерией, а мрачный роген стал вонючкой. Медицина и френология, настаивая на соблюдении гигиены, тем самым управляли и эротическим поведением. Если запах и в самом деле выявляет самую суть человека, то вдыхание чужого запаха обретает невероятное значение. А боняние, чувство социального отторжения, является в то же время и чувством сближающим. Тонкие ароматические послания, белизнокожий, воздушный туалет зовут вдохнуть запах женщины. Запах любимой женщины – Борящися с болезнью, потрясает воображение Барбе до Ревелььи. Словно именно эти флюиды были свидетельством беды. Надо было почувствовать вокруг её разгорячённого, лихорадочного лица полны жизни вздох её плачев, в который заключена любимая женщина. Обаятельная память о теле любимого существа не даёт угаснуть страсти и подпитывает сожаление. Такое утончённое внимание отличает только буржуа на гухане возлюбленной один из пунктов программы воспитания чувств. В этом отношении роман Сент-Бельва "Сладострастие", по-видимому, выработал ту модель, которой будут вдохновляться Жорж Санд, Леля и Бальзак "Лилия долины". В этом смысле творчество Бальзака отражает как выводы медиков, так и кодекс элегантности своей эпохи. В лекомый, цирующим соблазном альфакторных посланий, романист превращает лилию долины в настоящую симфонию запахового зова. Тарфим, апиль. Выражение Шарля Леонара Фейфера. Она сделала несколько лёгких шагов, словно представляя ветру свой белый наряд, о моя лилия, прекрасный цветок человеческий. Моя мысль ласкает меня, а сердце целует, восклицал я. Всегда безупречна ты, высишься на стройном стебле, такая белая, гордая, благоуханная и одинокая. Бальзак. Лилия долины. Перевод Мысеенко и Шешмарёвой. Том 8, страницы 162-163. Феликс де Ван Дене словно вдохновлен, Каде де Во. В бальзаковском повествовании естественные запахи женского тела влекут своим нежным цветочным оттенком. Количественный анализ свидетельствует, что альфакторный дискурс фокусируется прежде всего на волосах и во вторую очередь на открытых частях тела, которые, согласно новым правилам гигиены, следуют поддерживать в чистоте, и чей запах целомудрия, не запрещает упоминать, поскольку они играют важную роль в социальных отношениях таковы шея, декольте, корсаж, предплечья, кисть руки, лицо встречаются, хотя и очень редко намёки на благоухание бёдер и талии. Бодлер уничтожил то поэтическое уподобление женщины луговому цветку, которое в свою очередь пришло на смену благоуханной куще. Чьё назоливое присутствие было непременным атрибутом любовных сцен далёкого прошлого. Альфакторный силуэт женщины изменяется. Его очертания уже не проступают в душистом облике. Сексуальное возбуждение вызывается запахом обнажённой плоти, обострённым жаркой влажностью постели, а не приглушёнными ароматами целомудренного тела. Визуальная метафора стирается. Женщина перестаёт быть лилией. Она становится душистым саше букетом запахов, которые исходят от ароматического леса её распущенных волос, кожи, дыхания, крови. Бодлер, Шевилюра. Аромат женщины словно скрепляет с собой эротическую интимность спальни и постели. Она подобна кадильнице в алкови. Она источает целую гамму запахов, негативным аналогом, который служит прогорклый табак и хуже того, гнилой запах комнат, свидетельство её отсутствия. Бодлер, Песнь после полудня. Перевод Эллиса.